в ловушке. Везли нас не очень долго, минут двадцать, поэтому мы не успели ничего больше обсудить. Фургон где-то припарковался, дверцы кабины распахнулись, боковая дверь со скрежетом отодвинулась. Кто-то перерезал кабельные стяжки у меня на ногах, и у остальных, видимо, тоже. Шариф взвизгнула. Неужели эти негодяи случайно ее поранили? Глаза у меня все еще были завязаны, но я не только человек, но и тигровая акула. Я еще ни разу не пытался использовать свои акульи органы чувств на суше, но на этот раз попробовал и заметил, как мое обоняние невероятно обострилось. Когда мужчины затащили нас в какое-то здание, на меня лавиной обрушились запахи. Пахло пластиковыми полами и тропическим воздухом, мышиным пометом и рептилиями, перегревшейся электроникой, кофе и соленой водой. От одного из мужчин несло потом, от другого дорогим лосьоном для бритья. Может, это зоопарк? Нет, что-то другое. Я слышал, как Шари то и дело щелкает языком. Чего это она? Сигнал мне подает? Снова щелчок, отразившийся от стен помещения. Тут я сообразил, что она, как и я, пытается сориентироваться. Дельфин, плавающий в полной темноте, благодаря эхолокатору способен различить все вокруг, как будто у него в голове радар. Прислушавшись к щелчкам Шари, я заметил, как быстро они затихают, и понял, что помещения не очень большие. Наверное, мы в коридоре. Похитители поволокли нас дальше. Что это за здание? Явно громадное. Нас куда-то втолкнули, я споткнулся и упал на пол. — Эй, нельзя ли поосторожнее? — возмутилась Шари, и мужской голос проворчал. — Проклятые шпионы! Когда стяжки у меня на руках тоже перерезали, я медленно, с трудом снял с глаз повязку. От пота она прилипла к лбу Давайте сюда телефоны! — скомандовал один из мужчин в балаклаве и протянул руку. Мы с Крисом, испуганные, молча достали мобильники и отдали ему. — А твой где? — прикрикнул мужчина на Шари, и она подняла руки. — У меня нет телефона. Он явно не поверил и, схватив Шари, принялся грубо ее обыскивать. — Я хотел кинуться на этого типа, но мне помешал Крис. — Не вздумай, он вооружен, — прошипел он, крепко меня держа. Наконец тип, убедившись, что у Шари правда нет телефона, вышел, захлопнул за собой дверь и задвинул засов. «Шпионы? Что этот недоумок имел в виду?» Крис сел на ящик, подперев голову руками. «А мой отец сейчас сидит в ресторане, уверенный, что я не пришел, потому что злюсь на него, и пишет мне сообщения на которые я не могу ответить. У нас сейчас проблемы посерьезнее. Но я ничего не сказал, а лишь потрепал Криса по плечу, и, порадовавшись, что горит свет, стал осматривать нашу темницу с маленьким окошком под потолком. Где же мы оказались? В прозрачных клетках вокруг нас... Кишели красноглазые мыши. Они уплетали корм, сновали по клеткам, гонялись друг за другом, прихорашивались или просто сидели, наблюдая за нами. Пахло опилками и мышами, бесчетным множеством мышей в загаженных клетках. «Может, мы в лаборатории для опытов?» — глухо проговорил Крис. «Да, наверное, они специально отлавливают лесных и морских оборотней, чтобы ставить на них эксперименты, а потом делают вскрытие». Вообще-то шари не так легко запугать, но недавно она посмотрела фильм «Инопланетянин». Примечание «Инопланетянин» — американский фантастический фильм режиссера Стивена Спилберга о дружбе земного мальчика с инопланетным пришельцем. Конец примечания. «Они с Блю в последнее время слишком много смотрят телевизор. Мы не инопланетяне и выглядим как обычные подростки. Даже в нашем ДНК, нашем геноме не видно ничего особенного», — попытался успокоить ее я, обняв за плечи и притянув к себе. «Да и зачем в лаборатории для опытов кузнечики, личинки и дафнии?» «Это милая живность». Некоторые кузнечики были длиной с палец. Копошились в пластмассовых коробках у другой стены. «По крайней мере, там были одуванчики, салаты и другая зелень. Я видел, как кузнечики ее жуют». «А что в этих огромных ящиках?» Крис, распахнув один из серебристых шкафов, вертел в руках пластиковые упаковки, лежащие на льду. «А, морозильники». «Кто-нибудь хочет комариных личинок? Тогда уж лучше мышь», — сказал я. «Она питательнее. Они здесь тоже есть, уже в мертвом виде. Наверняка очень нежные на вкус». Крис поднял емкость с замороженными мышатами и надписью «Пищевые отходы». Криво ухмыльнувшись, я подошел к двери, постучал по ней и подергал ручку. «Пора выбираться отсюда. Надо оповестить друзей, что с нами произошло. Наверняка эти негодяи похитили нас по ошибке». Шария задаченно наблюдала за мной. — Я думала, в дверь стучат, чтобы впустили. — Обычно да. Просто я проверял, насколько она крепкая. Я ожесточенно пнул дверь, а потом еще раз и еще. Я чувствовал, как на меня накатывает ярость, но тут Крис сказал. — Знаете, что я думаю? И я попытался временно успокоиться, чтобы ничего не пропустить. — Думаю, это что-то вроде зоомагазина, — продолжил Крис. — Я как-то заходил в строительный магазин, И там был стеллаж с надписью «Живой корм». Точь в точь, как здесь. Шари пришла в ужас. «Они что, все умрут? Но ведь мышки такие милые!» Типичный дельфин. Каждый день пожирает килограммы невинных рыбешек, но возмущается, когда дело касается мохнатых грызунов с глазами-пуговками. Оборотень змея Элла наверняка отреагировала бы с точностью до наоборот. «Макгайвер бы нас в два счета отсюда вытащил», вздохнул Крис. «Примечание. Секретный агент Макгайвер». Американский приключенческий телесериал с Ричардом Дином Андерсоном в главной роли секретного агента Агнуса Макгайвера. Конец примечания. Забравшись на ящик, он попытался выглянуть в окошко, слишком маленькое, чтобы в него протиснуться, и подергал вентиляционную решетку в стене наверху. Безуспешно. Конечно, я тоже знал светловолосого секретного агента из сериала, который никогда не прибегал к оружию и находил выход из любой ситуации, используя подручные предметы наверное он соорудил бы машинную пирамиду до потолка или что нибудь в этом роде слабо улыбнулся я как думаешь они потребуют за нас выкуп спросил крис у моего отца денег нет и у родителей шари тоже разве что у твоих тяга я поморщился тот -то родители обрадуется если им придется выложить за меня круглую сумму выкуп это от слова купаться спросила шари мы немного развеселились Пока Крис объяснял ей, что такое выкуп, я внимательно наблюдал за Шари, чтобы не упустить, если она вдруг начнет превращаться в Афалину. «Здесь хотя бы есть вода, раковина и ведро. Правда, оно нам скоро понадобится, ведь туалета тут нет. Насчет выкупа скоро узнаем. В этом случае необходимо предъявить доказательство того, что заложники еще живы», сказал я, и тут же смог. Мы услышали голоса. К двери кто-то приближался. Наверное, переговаривались двое охранников. Шари, у которой слух лучше, чем у нас, бесшумно скользнула к двери и прижалась к ней ухом. — Что-нибудь разобрала? — спросил Крис. От напряжения его лицо исказило гримас. Шари кивнула и подняла руку, прося его помолчать. Потом вдруг отпрянула и в два шага оказалась рядом с нами. Секунду спустя дверь отворилась, и я увидел двоих мужчин. Они снова были в балаклавах, поэтому я стал разглядывать все остальное. Одного, высокого худощавого загорелого типа в легком пуловере, холщовых штанах и макосинах для яхтинга на босу ногу, мы уже видели. Наверняка это он нас преследовал. держав в руке нож, он остановился у двери и угрожающий произнес. «Не двигаться!» В помещение промаршировал его напарник, кривоногий и невысокий, но крепкого телосложения и мускулистый, с волосатыми руками. Бросив нам по яблоку и злаковому батончику, он прихватил несколько клеток с мышами, кузнечиками и червями. Наверное, время кормить каких-нибудь животных. Мы молча ждали, когда они уйдут и запрут дверь на засов. Потом мы с Крисом с беспокойством посмотрели на Шари. «Что?» — допытывался я. «Что они сказали?» Глубоко вдохнув, Шари начала рассказывать.